Эпилог. Родители Саида и мои меня отпустили, наконец-то, точнее, больше не противится тому, что я уеду в Европу. Девчонки, не скучать без меня, о'кей? Вы же знаете, как я вас сильно люблю, обеих. Лорчик тебя, Ли, солнышко, и тебя тоже. Знаю, что последние месяцы вы на меня часто обижались, но так вышло, девчонки. стать вдовой в 19 то ещё удовольствие, я вам скажу. Это сейчас я могу спокойно говорить, дышать, а раньше вам ли не знать, что я не любила Саида, но когда он погиб, многое изменилось. Ой, ладно, я и так вам тут настрачила многовато. Как доберусь до Женевы, напишу. Фоточек тоже покидаю. Девочки, целую. «Обязательно скоро увидимся!» Лея прочитала сообщение Дианы, прилетевшей в их небольшой чат, и вздохнула. Первым порывом было накатать ответ, что уезжать, не попрощавшись, плохо, потом передумала. Диана сильно изменилась после смерти Саида, его не смогли спасти. Уже потом выяснилось, что и Марат, и Родион сначала кинулись к его машине, Но обрушение моста как раз пришлось по ней. Шансов выжить почти не было. Сожалела Лилия, что так получилось. Очень. Она не желала зла Саиду, тем более Дианке. «Удачи, дорогая. Да-да, фоточки точно ждем». «Эй, ты серьезно? Укатываешь от нас? У-у-у, ничего не знаю. Прикачу к тебе на летних каникулах». Это Лора. Всех жду в гости. И много-много сердечек. Стало немного грустно, но ничего. Диана тоже заслуживает счастья, и оно у неё обязательно будет, Лея даже не сомневалась. У Лоры тоже роман. Дождалась она своего возлюбленного, закрутилась у них. Лея завела двигатель и осторожно тронулась. Да-да. У неё с недавних пор есть своя машинка, не красная, белая. А кто-то намеревался подарить красную. Хорошо, что Родион посоветовался с тёщей, та точно знала, что Ле не хочет красный автомобиль. Беленькие машинки ей нравятся. Теперь у неё своя, небольшой кроссовер, о котором она и мечтать не смела, хотя нет, смела. Кого ли я обманывала? И всё равно была безумно счастлива, когда Родион подарил, учил водить её он сам, время находил, несмотря на плотный график, показывал как правильно и ни разу, вообще ни разу на неё не повысил голос. Сдала она не с первого раза, со второго. Поспособствовал ли этому Родион, ли не знала. Она радовалась невероятно. Сбылось одно из её желаний. Разве это не прекрасно? Еду к мужу на стройку, как большая. Это сообщение она кинула в чат к девочкам до того места, где строился их отель, несколько кварталов. Они их проезжали вместе с Радионом. Он сидел на пассажирском сидении. Дорогу ли я хорошо знала? все равно волновалась. Ничего, пройдет месяц, у нее появится больше навыков, волнение уйдет. Их будущий отель обещал быть впечатляющим и большим. Сколько кранов, техники, у Ли разбегались глаза, а людей сколько задействовано. Она остановила машину на парковке и вышла. Радион предупредил, чтобы она без каски даже не смела ногой ступать на стройку, поэтому приходилось любоваться издалека. Фигуру мужа, выходящего из вагончика, она узнала сразу. Как его не узнать, скажите? Эти плечи, походка. Она его из тысячи узнает. Окликать его ли я даже не думала. Сейчас он её увидит сам. Сейчас. Лия поправила волосы, что ветер растрепал, убрала их с лица и улыбнулась, заметив, как Родион приветливо махнул ей, подзывая к себе «Все».